Глава десятая. Она пришла, и не одна. Две недели спустя Алиса. Этот день не задался с самого утра. Алиса проспала на работу, затем Диана упала прямо у ворот садика, и ей пришлось несколько минут утешать плачущую дочь. А теперь стояла в пробке, которая тянулась на несколько километров. «Да, Людмила Сергеевна, я продвигаюсь. Сейчас объеду аварию и ускорюсь», – обещала она, говоря по громкой связи. Скинув звонок, отпила из термоса чай с травами и взглянула на часы. «Уже восемь пятнадцать! Капец!» Алиса удивлялась, как ее до сих пор не уволили с новой работы. Коллеги кидали на нее косые взгляды, а Людмила Сергеевна и вовсе перестала узнавать. «Алиса Алексеевна, у тебя точно все в порядке? Ты мне что-то совсем не нравишься в последнее время. Растерянная, несобранная». «Как я могу тебя допускать к операциям?» Алиса не знала, что ей ответить. Взять себя в руки и настроиться на работу пока что казалось для нее невозможным. После дня рождения Романа их отношения в корне изменились. Отныне они стали совершенно чужими людьми, которые продолжали жить под одной крышей, завтракать за одним столом, но даже не пытались изображать счастливых родителей, которые любили друг друга, вместе смотрели по вечерам фильмы и всегда целовались на прощание». Диана чувствовала, что с ними происходило что-то не то. «Мамочка, а вы с папой поругались, да?» спрашивала она. «Нет, милая, просто мы оба сейчас очень заняты делами и сильно устаем». Врала Алиса, не в силах пока что сказать, что вскоре папа вместе с Кирой Андреевной увезут ее в другой город. Язык не поворачивался. Даже не представлялось, с чего начать этот сложный, но в то же время неизбежный разговор. Если бы ее воля... то ушла бы в тот же день, когда Роман привел в дом любовницу. Но понимала, что он очернит ее в глазах дочери, навсегда их разлучит и сделает все, чтобы Диана ее возненавидела. Алиса знала, Роман не пощадит чувства маленькой девочки. Он ведь словно околдован своей новой любовью и в первую очередь будет думать о том, как им с Кирой будет хорошо вместе. Его не будут волновать переживания Дианы. Скажет грубо, что мама ее бросила и дело с концом. Поэтому, как бы Алисе не хотелось плюнуть ему в лицо и уйти, она осталась, чтобы попытаться как можно безболезненнее для Дианы расстаться с ней. Внутри все переворачивалось от мысли, что вскоре ее зайка уедет, и теперь Алиса ценила каждую минуту, проведенную с ней. А роман все это время посвящал Кире. Его бедняжка так отчаялась из-за скандала в садике, что ему чуть ли не каждый вечер приходилось утешать ее. В прошлый понедельник из садиковского чата сначала удалили Киру Андреевну, а затем Малазарова написала родителям сообщение. «Уважаемые родители, в нашем саду произошло ЧП. По-другому это даже не назвать. Оказывается, наш воспитатель Кира Андреевна не имеет должного образования и опыта работы с детьми. Администрация садика разводит руками, делая вид, что не знает, как такое могло произойти. Но я подниму всех на уши и выясню, зачем она вообще устроилась на работу в детское учреждение». С сегодняшнего дня она в саду не работает. «Но такой беспредел нельзя закрывать глаза. Ведь речь идет о маленьких детях. А вдруг у нее не все в порядке с головой? Ведь зачем-то ей понадобилась работать с детьми», – писала одна из мамочек. «Это просто кошмар. За такое халатное отношение к нашим детям должны уволить не только воспитателя, но и все руководство». Тогда в чат весь день сыпались комментарии о том, как ужасно Кира следила за детьми, родители строили разные предположения, которые порой доходили и до таких. А если бы она украла кого-то из детей? Ведь точно прорвалась в садик не ради зарплаты, ради каких-то своих интересов. Маньячка однозначно. Как подумаешь, что могло бы произойти, так страшно становится. Спасибо Алла, что отгородили от нее ребят. В тот вечер Алиса случайно услышала голос Романа из спальни. «Я понимаю, что тебе все это неприятно, но обязательно все решу». «Нет, нет, суд на тебя никто не подаст». «Кто тебе такое сказал? Азарова?» «Ну, то, что она подняла на уши администрацию садика и своих адвокатов, это вообще ни о чем не говорит. Поверь, уже завтра все забудут о том, что ты вообще когда-то работала в этом саду». Алиса не знала, сколько денег Романа отвалил и кому именно, но эту историю и правда замяли. С середины прошлой недели обсуждения Киры резко утихли, и Алисе, так как Диана была еще на больничном, оставалось только звонить Алле и узнавать у нее подробности. «Слушайте, я не знаю, с чего вы вообще решили, что она без образования. Мне показали и ее диплом, и характеристику с предыдущего места работы. Там все чисто. Она действительно работала воспитателем в каком-то частном саду под Питером. Правда, свой стаж она на собрании приукрасила на год. Алиса недоумевала. «Неужели Маша ошиблась, Предполагаю, что у Киры нет образования и опыта?» Но в тот же вечер убедилась в обратном. «Солнце, но я же обещал, что все улажу. Раздался из спальни тихий голос Романа. «Сделал пару звонков, и ты снова стала для всех хорошей. Тем более, больше нет необходимости работать в садике, ведь ты и так скоро будешь проводить много времени с Дианой. Лучше займись выбором нашего будущего дома». В тот момент Алиса едва себя не выдала. Стоя в темном коридоре, она чуть не выронила из руки стакан с соком, который несла в комнату дочери. — Солнце, не волнуйся, я с тобой, у нас все будет хорошо, — закручивались в висок слова мужа. Точно такие же слова он говорил когда-то ей, но теперь он так же, любя и заботливо, разговаривал с другой женщиной, и его совершенно не заботило, что в соседней комнате находилась все еще его законная жена. Каждую ночь, засыпая в обнимку с дочерью, Алиса умирала от душевных переживаний и воскресала только под утро со звоном будильника. Даже старалась улыбаться, чтобы скрыть от Дианы, насколько пусто было в ее душе. Бесконечные монологи с собой порой сводили с ума. Она всячески пыталась настроить себя на разговор с дочерью, но от каждого взгляда, обращенного к Диане, переставало биться сердце. Две недели была сама себе врачом, сама себе палачом. Некому выговориться, некому поплакаться и не у кого попросить мудрый совет. Находилась наедине со своими переживаниями. Точно так же, как в детском доме, когда чужим людям было глубоко наплевать на то, что происходило в сердце девочки, потерявшей родителей. Зато у Романа словно выросли крылья за спиной. Наконец-то, ощутив свободу от супружеской жизни, он каждый день возвращался домой за полночь, пропахнувшись женскими духами. Алиса прекрасно помнила этот запах. Он всегда витал в раздевалке группы. Даже однажды сделала Кире комплимент, сказав, что у нее очень приятный парфюм. И теперь, видимо, она нарочно пшикала этот приятный парфюм на одежду Романа, чтобы Алиса даже не сомневалась, где до ночи пропадал ее муж. По ночам, закрывшись в спальне, Роман часами общался с ней по телефону. «У меня для тебя сюрприз», — сказал он позавчера. «Нет, даже не выпытывай, завтра сама все увидишь». А вчера вечером Алиса, глядя из окна детской комнаты на двор и мысленно прощаясь с деревьями, которые она посадила, внезапно стала свидетелем того, как Кира привезла Романа к дому на новеньком, белоснежном, «БМВ». Алиса наблюдала, как они целовались в машине. Затем Роман с улыбкой вышел на улицу, проводил взглядом свой дорогой подарок, который мигнул на прощание фарме, А когда зашел в дом и поднялся на второй этаж, надел совершенно другую маску. «Когда ты поговоришь с ней?» — спросил он, войдя в детскую, и кивнул на спящую Диану. «Через пару дней после ее дня рождения». «Не затягивай», — бросил он и вышел за дверь. Видимо, не мог дождаться, когда Алиса вместе с чемоданами выйдет из его дома. Но Алиса как могла оттягивала этот момент. Пока была возможность, она училась Дианой стихи, повторяла танец, который дочка станцует на выпускном, а сама в эти минуты сжималась в комок, осознавая, что это были ее последние дни рядом с дочкой, что она больше не будет ее наряжать, заплетать косы, вместе хохотать над смешными мультиками и засыпать за чтением книг. Заглушив машину перинатального центра, Алиса отпила из термоса свое успокоительное, глупо надеясь на то, что плоды боярышника и цветки ромашки хоть как-то помогут ей настроиться на работу. Каждую смену хотелось зайти в лифт центра и сделать так, чтобы он унес ее не на отделение, а прямиком на крышу, где тихо, спокойно, безлюдно, а еще лучше к дочери. Но понимала, Работу терять нельзя. Рисковала остаться не только без Дианы, но и без крыши над головой. Навряд ли Роман захочет помочь ей с жильем, ведь отныне у него есть новое капиталовложение – любимая Кира. Одна машина, которую он подарил ей, стоила как приличная квартира в Москве. Но одно предложение он все же ей сделал. «Если хочешь, я переговорю со своими людьми, чтобы посадили тебя в кресло заведующей». «Это в качестве компенсации за сломанную жизнь?» Усмехнулась Алиса, теперь догадываясь, почему муж так часто на этом настаивал в последнее время. Надеялся, что ответственная должность отвлечет ее от семейных передряг? Предложение, конечно, проигнорировала, сказав, что добьется всего сама. «Ну-ну! С удовольствием на это посмотрим. Учти, в наше время все решается с помощью связи и белых конвертов». Как только Алиса вошла в отделение, К ней тут же подбежала медсестра. — Алиса Алексеевна, скорее, скорее! — в панике тараторила девушка. — Привезли пациентку на 36-й неделе. Воды отошли дома примерно час назад. При поступлении жаловалась на острую боль в области сердца и головокружения. Завели ее в смотровую, и она сразу потеряла сознание. Медсестра быстро пролистала карту пациентки, ткнула пальцем в диагноз, после чего Алиса пришла в ярость. «Где она наблюдалась во время беременности? Кто разрешил вынашивать ребенка с таким диагнозом?» Влетев в ординаторскую, Алиса быстро скинула себе одежду и переоделась в форму. «Пациентку в операционную! Реаниматолога, кардиолога туда! Быстро!» «Все уже на месте! Там доктор Сурикова готовится к операции, но у нас вся надежда только на вас!» Выбежав из ординаторской, Алиса со всех ног бросилась в операционную. «Вы будете ее оперировать!» Встал на пути высокий плечистый брюнет. Скажите, что с ней? Она выживет? — Мужчина, отойдите! — рявкнула Алиса и попыталась его обойти. Но он резко схватил ее за локоть. — Спасите Катю! — прозвучало, как приказ. — Если она умрет, у вашей жены порог сердца, при котором противопоказано вынашивать детей. И если вы сейчас же меня не отпустите, то она действительно рискует умереть. Отдернув руку, обошла мужчину, затем скрылась за дверью и, подготовившись к операции, подошла к коллегам. «Сама еще ребенок!» Смотрела она на восемнадцатилетнюю девушку, лежавшую в кислородной маске, и, вспомнив, что за дверью ждал ее муж, которому на вид не меньше 35 пяти, помотала головой. «Но если ты знал, что у девочки такие проблемы с сердцем, то какого же черта позволил ей рожать?» Операция была одной из самых сложных за все время ее практики, но благодаря коллегам и бригаде опытных реаниматологов справилась. «Шьем!» — сказала Алиса — и перевела взгляд на неонатолога, который только что вышел за дверь с новорожденным мальчиком. «Алиса Алексеевна, вы большая молодец!» Снимая с лица маску, похвалил кардиохирург. «Боюсь, без вас мы бы ее точно потеряли». После операции Алиса сидела на стуле, прижав руку в окровавленной перчатке к медицинской шапочке. «Ох, я это сделала, я это сделала!» Выдохнула она, и буквально на секунду встретилась с обеспокоенным взглядом мужа-пациентки, который смотрел на нее в приоткрытую дверь. «Почему посторонним разрешено находиться в операционном блоке?» — возмутилась она. «Какая-то важная шишка!» — покосившись на мужчину, шепнула медсестра. «Его сюда главврач привел!» «Если шишка, значит, можно свободно разбуливать по всему центру?» — повысила голос Алиса, И, устремив взгляд на мужчину, поняла, что он точно это услышал. Сама не знала, что на нее нашло. То ли была зла на то, что он нашел себе молоденькую девочку и, несмотря на ее диагноз, позволил рожать. То ли ее вывело из себя его угрожающий тон, когда столкнулась с ним в коридоре. В обеденный перерыв Алиса спустилась на первый этаж в кабинет ее давней знакомой Марины. — Спокойно у вас здесь. Никакой суеты и беготни. Алиса оглядела красивый и светлый кабинет, в котором коллега вела платный прием беременных. «Ой, зря думаешь, что здесь нам нервы не треплют. За день столько насмотришься на неадекватных беременных, что к концу приема пары из ушей начинают валить. Но при этом всем нужно улыбаться». Закатив глаза, вздохнула она. «Платный прием, как-никак». «Кто бы мог подумать, что мы с тобой будем работать в одном центре?» «Думала, что ты сразу после окончания института выскочишь замуж за своего иностранца и улетишь в Америку». «Ой, да ну его!» — махнула рукой девушка. Пожелала с ним, спасибо. Через два месяца вернулась обратно в Россию и с тех пор больше не засматриваюсь на иностранцев. Сама не знаю, почему меня на него тогда переклинило». Марина устремила взгляд в экран монитора и покрутила колесико мышки. «Так-так-так, у меня сейчас еще одна пациентка, так что ты подожди в коридоре, сейчас приму ее и пойдем перекусим». Через секунду послышался стук в дверь. Затем женский голос. «Здравствуйте, можно?» «Проходите, проходите!» Доброжелательно ответила коллега. «Раздеваемся за ширмой, вещи на стульчик. Вы у нас...» «Лапина!» Подсказала девушка, и сердце Алисы сделала сальто. Она, не моргая, смотрела на ширму, за которой раздевалась пациентка. «Лапина Кира Андреевна!» Глядя в монитор, проговорила Марина. «Вы уже были у нас на приеме?» «Сейчас что-то беспокоит?» «Задержка чуть больше недели, тянет внизу живота и немного подташнивает». «Алис, иди! У меня осмотр!» — шепотом попросила Марина. Ничего не видя перед собой, Алиса на ослабленных ногах прошла по кабинету и, подойдя к ширме, перевела взгляд на Киру. Она пришла. И, видимо, не одна, с наследником для Романа под сердцем. Стоя колесе спиной, Кира снимала капроновые колготки, продолжая радостно рассказывать о признаках беременности.